Глава 10. Ловушка племени Салеонов. Время хаоса. Начался показ игрового видеоролика от корпорации Юникорн. Что это такое? Скорее всего, это что-то интересное. Недавно люди стали ощущать, что мир изменяется. Война оказывает влияние на весь центральный континент. Сначала войны между влиятельными гильдиями, а теперь вокруг разгуливают монстры, а церковь Эмбиню вершит свое темное дело. В деревнях Визурун была разгромлена монстрами. Туристам стоит быть осторожнее в путешествии. Желательно тем, кто не достиг 320 уровня, не появляться поблизости. Город Серджи был атакован церковью Эмбиню. Кто же им поможет теперь? Грабители ворвались в магазин Фредди, скупая предметы, чтобы заполнить прилавок. Рад всем торговцам. На доске объявлений показали разные истории городов и крепостей, которые пострадали в последнее время. Монстров, которые разгуливают на ранее безопасных дорогах и местах. В эти дни я чувствую себя неспокойно. Жизнь стала гораздо труднее. Где же те, кто позаботится о монстрах и восстановит мир? Все вокруг заняты, играя в войнушки. Ух, ино раз уже из-за ворот выйти страшно. Даже охотиться стало тяжелее. Теперь игрокам нужно было быть на страже, а хоть и в горах, лесах или даже на открытом месте. Монстры могут заявиться в любой момент. В королевствах и так было много проблем. а сейчас ещё и культ эмбиню. Иногда монстры даже меняли своё место обитания, так что игрокам приходилось быть внимательными. Это сильно повлияло и на торговцев, так что теперь и награда за выполнение задания стала меньше. У меня больше ничего нет для тебя, прости. Что же мне делать? То, что я обещал тебе, украли воры. жителей постигла бедность настолько, что даже за мелкие задания снизилась награда. Хо-хо-хо, мне нечего есть. Как же тяжело. Совершенно нет заказов. Поэтому я едва могу себе что-то позволить. В прошлом города были свободны от монстров, и игроки спокойно могли делать всё, что хотели, но сейчас всё изменилось. Торговцы постоянно получали убытки от бандитов и церкви Эмбиню, а гражданская война ещё больше нанесла урон по рынку. Эй, как твои успехи? Шутишь, что ли? Мне даже нечем оплатить ремонт моей повозки. Военные поставки и деятельность крупных гильдий могли способствовать активной торговле, но уже сформировались крупные торговцы, которые установили свою монополию. Ситуация для обычных игроков и жителей с каждым разом становилась хуже, поэтому стали происходить частые вспышки недовольства. Чёрт, да что же творится такое? Мы платим кучу налогов только для этого? Несмотря на тяжёлые налоговые выплаты, торговцам всё равно приходилось работать в таких тяжёлых условиях. Иногда даже происходили конфликты, но эти профессии были слабы в бою. Так что логично было догадаться, что рядовые торговцы сильнее всех были недовольны ситуацией. Сколько же нам ещё мучиться? Я мог бы потерпеть, если бы было что-то хорошее, но ситуация безнадёжная. Я закрыл пять магазинов, снаружи опасно, поэтому количество людей, которые хотят заниматься охотой, сократилось. Качество предметов тоже упало. Они просто насмехаются над нами. Собрание малых и средних торговцев обвиняло во всём правителей и гильдии. В эти нелёгкие дни для континента труднее всего было не боевым классам, торговцам, фермерам, шахтёрам и тому подобным. Им приходилось тяжелее всего. Гильдии были недовольны площадью своей территории и продолжали завоевательные войны. Проблемы центрального континента затронули даже отдельные горные деревни. Туда заявилось огромное количество монстров. Церкви Эмбиню нельзя позволить распространиться. Религиозные ордены со всего континента объявили войну церкви Эмбиню. Из всех монастырей и храмов стали выдвигаться рыцари и монахи. Эта священная война стала последней каплей для игроков, и они поняли, что Версальский континент начинает меняться. В то время, пока Бадырей проходил очередной этап задания мастера, гильдия Гермес также была вся в делах. Они с помощью обманных способов собирали огромные налоги с королевства Хейвен и Кламор. Хмм, такой шанс нельзя упустить. Опасно связываться с гильдией Гермес. Мы согласны. Надеемся на сотрудничество в будущем. Репутация гильдии Чёрного Льва сильно упала. И хотя это было всего лишь одно поражение, Карлис и вся элита гильдии была буквально сметена. Стали распространяться слухи, что гильдия Чёрного Льва слабее гильдии Гермес. Члены гильдии стали покидать её. что в своих целях использовал их соперник, гильдия Бэден. Конечно, если бы гильдия Чёрного Льва объединилась с другими малыми гильдиями, они смогли вернуть былую славу. Однако гильдию Бэден поддерживала гильдия Гермес. Они секретно предоставляли ей свою силу, чтобы отбросить гильдию Чёрного Льва и удержать в своих руках королевство Талин. Гильдия Бэдден не могла противиться решениям гильдии Гермес, ведь они уже имели печальный опыт с ними. За владение королевством Таллин они должны были платить огромный налог, но все же это было лучше, чем постигнуть участь гильдии Черного Льва. Лафей организовал собрание с лидерами гильдии Гермес. Через 2-3 месяца гильдия Бэтон должна привести в порядок королевство Тален. Действительно ли нам нужно сотрудничать с гильдией Бэтон? У нас и так достаточно лишней военной силы. Есть парочка локальных проблем из-за других королевств, которые находятся между нами, а гильдия Бэтон лучше нас знакома с местностью, так что давайте предоставим им решать мелкие проблемы. Но потом Когда они нам будут уже не нужны. Хм. То мы просто уничтожим их. Кстати, как раз самые сильные игроки гильдии Бэтон сейчас на разных заданиях. Тогда мы просто разобьём их по одному. Проблемой остаётся захват королевства Лосале. Всё схвачено. Наши мощные атаки сломают их за месяц. Гильдия Гермес решила бросить свои войска против королевства Лосали. Затем они планировали атаковать королевский альянс Бриттон, чтобы напасть на гильдию Облака. Третья виверна летела в воздухе вместе с Юрин. Какой хороший вид! Спасибо, Третья виверна, за это. Крак-ка-ка-ка. Третья виверна была слаба на похвалу. Я бы хотела полетать вместе с тобой по Неве после этого, с утра до вечера, всю ночь на пролёт. Третья виверна внезапно почувствовала, как силы покидают её после слов Юрин. Она и так использовалась Виидом, а теперь ещё одна пассажирка. Юрин верхом на третьей виверне летала вокруг крутой горы. Она рисовала карту гор Харсель по просьбе Виида. Поднимись повыше. Мне нужен вид получше. Куик. Третья виверна взмахнула своими крыльями и резко поднялась в небо. В свободное время она охотилась и поднимала уровень, так что её максимальная скорость увеличилась. Юрин смотрела вниз на горы Харса. Салионы выстроили крепость на крутом горном пике Тупкав. Стены состояли из камней и утёсов, поэтому захватить крепость было практически нереально. Мне нужно нарисовать более подробную схему этих гор. Юрин взялась за карту. Ну, как-то так. Вит разрабатывал новую стратегию, основываясь на данных, полученных от полевой мыши и серебряной птицы. Хмм, довольно интересно. Горы Харсел были крутые. Поэтому заманить противника глубже было довольно-таки легко. Салионы могли легко использовать сеть пещер и свою силу, чтобы разбить его. Вид похвалил их: "Ха, они очень даже не глупые, ребята". Пыл ждал решения Вида. "Ну, и какой будет план?" Вид имел огромную репутацию в игре. Можно было сказать, что во всем континенте он имел лучшее лидерство и навыки командования. Он даже имел печать правителя континента Ирокта и Резис. С нынешним уровнем лидерства Виида он мог бы легко вырастить из парочки варваров настоящую боевую элиту. Пейл, конечно же, знал и о боевой силе Виида. Но он больше верил его тактические способности. Эти рептилии довольно умны и используют много ловушек. И что мы будем делать? Естественно, мы не можем позволить их стараниям пропасть зря. Что? Пэл думал, что это будет невозможно, но Виит направил свои ожившие скульптуры прямиком в город Упкал. Они проникли ещё глубже на вражескую территорию. Скульптуры продолжили сражаться с салионами, несмотря на пространство и местность. Для обычной группы было бы невозможно охотиться в горах Харса, всё потому, что им нужно было привести достаточно войск против салионов. Конечно, скульптуры были сильны, но в скорости они проигрывали салионам. Да и местность была абсолютно неудобна для них. Королевская гидра, направо. Твоя задача удержать противника, Герника. Отступи назад и защищай свою позицию, помогая союзникам. Ожившие скульптуры изменили построение по приказу Виида. Они пересекли девять гор на пути в гору Туфкал, отражая нападение салеонов из скрытых пещер. Салеоны старались концентрировать атаку на одном противнике. Те скульптуры, что находились в опасности, старались вовремя уходить, уступая дорогу собратьям, которые были полны сил. Вит менял строй каждый раз в зависимости от ландшафта и боевых характеристик своих скульптур. Поток пламени Рамуна использовала в атаке новое заклинание, которое недавно выучила. На противника впалился настоящий поток огня. «А-а-а! Больно!» Вид ухмылялся каждый раз, когда видел, как Рамуна использовала мощную магию по широкой области. Другие его друзья также показывали невероятные способности по мере их продвижения. Виверны, Ледяной Дракон и Феникс прикрывали всех сверху. «Концентрируйте свои атаки!» в одном месте. И когда враки начнут рассеиваться, смело наносите завершающий удар. Вы уже съели довольно много, так что даже не вздумайте использовать это как повод отлынивать от работы. Под командованием Виида ожившие скульптуры показали на 35% больше силы и способности, чем обычно. С тех пор, как он полностью натренировал свои скульптуры, они стали показывать ужасающие возможности. Даже те скульптуры, которые всего лишь использовали лук и обычную магию, были крайне полезны. Поэтому для безопасности они находились в центре построения. Огромная боевая сила на пике своих возможностей была собрана здесь. Пил и Рамуна также не отставали, используя в крайне разрушительные атаки, в то время как Сурка и Зефи прикрывали их в ближнем бою. Место крепости Салионов. Нужно перейти ещё шесть гор. Вит использовал карту, чтобы рассчитать расстояние. Они уже перешли 9 гор по пути в Тупкал. Прошло достаточно времени, но идти ещё было долго. А вот здесь опасное место в центре. Каньон был как раз подходящим местом, где они могли нарваться на сильное сопротивление. Конечно, можно было использовать виверн для разведки, но салеоны передвигаются через пещерные туннели, поэтому увидеть их было бы невозможно. В худшем случае всю группу могли бы окружить. Не следует ли нам отступить? Иренза волновалась. Она была священником, поэтому перспектива быть окружённой со всех сторон её не радовала. В критической ситуации она бы не успела вылечить всех, и кто-то бы умер. Поэтому она хотела бы избежать такой ситуации. У меня есть пару мыслей, так что давайте пока продолжим. Во время небольшого перерыва Вит готовил еду и использовал повязки, чтобы подлечить раненных скульптур. Он решил не использовать свою близость с церквью Фрейи, чтобы привести Альберона. Так что Ирен приходилось лечить всех в одиночку. Конечно, она не имела таких навыков, как Альберон, но к примеру, королевская гидра была практически бессмертна. Она не умрёт, пока есть хотя бы одна голова. Поэтому Ирен могла сосредоточиться на других членах группы. Кстати, скульптуры быстро подружились с ней. Воистину, священник был превосходным классом для увеличения очков в близости. Вид увеличил время перерывов во время сражения и делал скульптуру. Это было довольно привычно для его друзей, поэтому никто не обращал на это внимания. Он вырезал форму широких гор из деревянного полена. Несколько часов спустя Пейл вдруг остановился. «Это слишком рискованно, пересекать горы вот так!» Они вышли на поток бурной реки. Обычно вода едва касалась их колен, но из-за дождя уровень воды повысился. Вид посмотрел на карту и подтвердил место расположения. Основываясь на знаке карты, которую нарисовала Юрин, это одно из лучших мест для атаки – Нам придётся пересечь этот поток, если мы хотим достичь города Тупкал. Знание местности сильно повышало шансы не потеряться в горах. На пути в город Тупкал было три опасных места, и эта река была одной из них. Во время её пересечения они могли бы попасть под град стрел с противоположного берега. Пылу, Рамуни и скульптурам пришлось подвергать себя опасности. Даже Вид решил не вырезать скульптуру здесь. Рамона заговорила неуверенным голосом. А по безопаснее пути нету? Нам придётся опять пересекать две горы. К тому же, там довольно сложный подъём. Лучше пройти по быстрому здесь, пока мы всё ещё можем дать отпор. Вид выдвинул вперёд самые крепкие ожившие скульптуры. даже не вздумайте расслабляться. Пыл пойдёт первым, чтобы присматривать за вами, а Рамона приготовит порошок ленаний, чтобы прикрыть вас. Однако враг не появился, и они легко преодолели водную преграду. Но после этого уровень силеонов резко вырос. Если до этого они сражались против обычных солдат, то теперь стали появляться элитные воины. они были настоящими воителями с уровнем, превышающим 420. Салионы бросались в атаку, не жалея сил. Скульптуры неплохо выросли после того, как их оживили в Джагалазе, так что они сражались вполне уверенно, даже несмотря на яростную атаку врага, но здоровье скульптур постепенно падало по мере того, как умирали воители салионов. Однако даже так, ожившие скульптуры, такие как Огненный гигант, показывали беспрецедентную силу. Благодаря его огненным характеристикам, салеоны, которые были рептилиями, убегали со всех ног. "Ох, знаете, я немного нервничаю", сказала Ирен с очень серьёзным лицом. "Мы слишком глупоко зашли в стан врага. К примеру, они могут получить поддержку из других скрытых пещер." И тогда наса окружат. Это слишком опасно даже для сирных скульптур. Скорость боя оживших скульптур была невероятно быстрой благодаря руководству Виида. Даже если салеоны окружали их со всех сторон, они могли резко изменить построение и легко отбросить врага. Королевская гидра вызывала на себя внимание противника. в то время как червь смерти внезапно появлялся из земли и проглатывал их. Ш-ш-ш! Дикая змея также извергала яд во время концентрированных атак. Скульптуры были организованы и легко побеждали врага вместе. Конечно, пока еще никто не умер, но Ирен надеялась, что до этого и не дойдет. К тому же даже потеря одной статуи для Виида будет огромной потерей. Так что она решила остановить Виида. Её здравый смысл говорил, что Виид слишком торопится. Врак хочет заманить нас сюда, Виид кивнул. Да, так и есть. Тогда наш план? Да не бросься ты. Мы сделаем то же самое. Вид задумался, глядя на карту, которую нарисовала Юрин. Огромнейшая крепость Если мы будем атаковать с предгорий, то для этого понадобится достаточно времени, а они в то же время смогут усилить защиту или подготовить внезапную атаку. Нужно много времени, чтобы достичь гору Тупкал. Им придётся сражаться со всеми салионами, которые засели в горах Харсел. Несмотря на победы, чем глубже они будут заходить в стан врага, тем тяжелее будет сражение. Это война на истощение, и будут проблемы с припасами. Поэтому он отправил полевую мышь и серебряную птицу, чтобы собрать информацию и нанести один единственный удар. Сейчас вы можете только верить в меня. А шансы на успех? Я не могу быть точно уверен, но если у них есть хотя бы толика ума, они просто позволят нам пройти и превратить их в суши. Ирен решила поверить в Вида. Ведь это был человек, который не стал бы просто так рисковать своим телом, потому что в больнице были слишком дорогие цены. Следующей местностью, в которую они попали после реки, был горный каньон. Его длина была около двух километров. Это было место, которое внушало страх и точно заставило бы вас отступить. Дорога проходила вдоль водного протока, прямо в каньон. У Зефи напряжённо нагляделся. Просто невозможно пройти здесь, не нарвавшись на внезапную атаку. Салионы использовали узкие пещеры, которые было тяжело увидеть, так что найти их до нападения было невозможно. Не стоит ли нам подняться на вершину утёса, чтобы продвигаться быстрее? Пыл шел впереди, держа на готове стрелу. Уже само место казалось противником, затаившимся перед атакой. «Нет, мы пойдем дальше вглубь каньона». «Серьезно? Ну там нет возможности отступить. Разве находиться внутри каньона не то же самое, что быть под крепостной стеной?» «Именно это мне и нужно». Вид пошел вдоль водного канала. а жившие скульптуры последовали за ним через широкий каньон, окружённые со всех сторон неприступными стенами. Ну, на этот раз, наконец-таки, они покажутся. Ведь это самое удобное место для атаки. Виит шёл по каньону с такими мыслями. Солеоны скрывались в пещерах с обеих сторон от каньона. «Да я просто гений!» Ой, hey, это был мой план. Глупые людишки, ха-ха-ха. Старейшинам и воителям было тяжело сдержать смех. Они были так уверены в своём превосходстве. Мы никому не отдадим это место. Ах, природа дала мне всё. Все остальные просто глупые. Они молча ждали, пока веит и остальные скульптуры войдут в скалистый каньон. Ка-а-а! Они попали в ловушку! Мочи их! Солеоны резко вылезли на поверхность. Крутой скалистый каньон весь пестрил от их темно-синей кожи.